Глава 10. Маленький секрет. Я выждал. К фигуру окна швельнусь, а через несколько секунд у меня в кармане завибрировал телефон. Потянувшись за ним, я уже знал, кто звонит. Какого хрена ты завыл у меня дома? Развлекай твою девушку, пока её возлюбленный шляется неизвестно где, усмехнулся Джан. Может, за пивом сгоняешь, раз уж вышел? Посидим, расслабимся, а то какой-то ты слишком нервный стал. С Джаном у нас в последнее время сложились странные отношения. Их можно было характеризовать как угодно, но только не начальник-подчинённый. Во всём, что касалось работы, Джан меня беспрекословно слушался. Понимал всё слово и реагировал на мои приказы мгновенно. Но как только работа заканчивалась, тот же вспоминал, кто из нас аж на 2 года старше, и фейерверк Цюаньского острова у меня начинал бить из него так, что не заткнёшь. Меня это как ни странно не раздражало. Иначе давно бы прекратил. Но ну, за редким исключением не раздражало. Чего ты здесь забыл? Зайдя в квартиру Недовольно повторил я. Шёл с гаража, увидел, что со двора машина Реншо выезжает. Спокойно объяснил Джан. Тебя набрал, ты сбросил. Я набрал неё, она сказала, что ты куда-то сорвался, но я и решил зайти на всякий случай. Мало ли что? Сам же говорил: "Смотреть по сторонам". Что-то вроде общежития, где обитал Джан и другие бойцы клана, которым отдельное жильё не полагалось силу. Невысокого статуса находилась в доме неподалеку от моего. Разнообразием выбора клан Джоу своих работников не боловал. Здесь же недалеко находился гараж, где обслуживали клановые машины. Я вспомнил, что Джан мне действительно звонил, буркнул. Ладно, проехали. Я напекла лепешек, вмешалась, выглянувшая из кухни Нио. Может перекусите? С удовольствием. Оскалился Джан. Хочешь сказать, что ещё не успел умять как минимум половину? усмехнулся я. Не, в следующий раз хорошенько подумай, перед тем как пускать этого проглота в дом. За него никаких продуктов не напасёшься. Мы сели за стол. Ниу поставила перед нами тарелку с горкой лепёшек, налила чай. Я вдруг подумал, что понятия не имею, чем питается она сама. И утром перед уходом на работу И вечером, когда я возвращался, Ню Хулапотала вокруг меня. На мой вопрос: "А ты?" неизменно отвечала: "Ой, я потом" или "Ой, да я уже поела". Впрочем, при всём при этом выглядела не отлично. Настроение у неё не портилось, кажется, ни разу с тех пор, как я увёз её с Цюаня. И я предпочитал ни во что не вмешиваться. Вот и сейчас мы с Джаном Налегали на легалена ароматные лепёшки. Они ускромно сидела рядом со мной и улыбалась. Чего хотел Реншо? спросил Джан. Да так, о клановой политике беседовали. М-м, <рекласс> заинтересовался Джан. И что там слышно? Юна ждёт на дочери главы клана Хуа? Тюаньцы обожали эту шутку. Дочь главы Хуа, если судить по фоткам, Была редкостным страшилищем. Нио захихикала. Бедный Юн. Ничего, успокоил Джан. Зато сам он, смазливый как девчонка. Красавчик плюс страшилище, дети должны нормальные получиться. Кстати, Лей, вспомнила Нио. Помнишь, ты собирался Она чуть заметно покраснела. Любые разговоры, в которых звучало слово дети, Незменно наталкивали Нию на одну и ту же мысль, хоть я и пытался всеми силами ей внушить, что уж к чему чему, а к отцовству однозначно не готов. Не хватало еще заводить детей в мире, где я сам непонятно как оказался и на каких правах существую. Помню, кивнул я. Таблетки. Пока, к сожалению, мне не чем тебя порадовать, но я не оставляю попыток. Спасибо. Не упряжалась к моему плечу. Представляешь, Джан, как будет здорово навсегда избавиться от таблеток. Не. Yeah. Джан равнодушно зевнул. Мне, если честно, от дофаноря закинуться дважды в день не проблема. Таблетки халявные, да прославится веках ими клан Джоу. Пропустить приём? Так заломать, что точно не пропустишь. Ну и дети опять же. Ухмыльнулся он. Сейчас у меня ни о чем таком голова не болит, а без таблеток это ж с первого башко и думать придется, а уж потом тем местом, которым парни обычно думают, когда красивую девчонку видят. Да ну тебя! Не усмутрилась, стала и отвернулась к плите. А это что? Заинтересовался Джан и цапнулся стала фишку, на которой я аккурат перед звонком Риншу закончил вырезать иероглиф. Я ударил Джана по руке раньше, чем подумал, почему это делаю. Фишка отлетела в дальний угол кухни. Нео ахнула. Не смей трогать. Жестко глядя на Джана, приказал я. Вот что у него было не отнять. Рукоприкладство бывшего воспитанника школы Цюань не обижало и не возмущало. Для Джана подобное было в порядке вещей. Он потерял шибленую руку и спокойно пообещал. Ладно, не буду. А что это? Это? Я подобрал с пола фишку, задумался, крутия ее в пальцах. В общем-то давно хотел проверить одну вещь. Слушай, Джан, а тебе не пора домой? Плей! Неукоризненно повернулась ко мне. Джан хохотнул: "Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?". Ладно, понял, иду. Он поднялся. Я вышел вместе с ним в коридор, тоже накинул куртку. Куда ты? высунулось из кухни Нио. Немного провожу Джана, подышим воздухом. Мы вышли на улицу. Джан закурил, спросил, не глядя на меня. Чего хотел? Да так. Давай, отойдём немного. Мы завернули за угол дома, скрывшись от возможных взглядов из окон. Джан недоуменно посмотрел на меня. Если собираешься сказать, что начал курить, а не об этом не знает, я невольно улыбнулся. Мы и впрямь походили на двух подростков, спрятавшихся с сигаретами от родительских глаз. Нет, не начал, и тебе не советую. Я отобрал у Джана сигарету, бросил на землю и затоптал. Упреждая возмущенный возглас, приказал: "Оно ну, подержи." И всучил обалдевшему Джану фишку с иероглифом. Джан выразительно постучал пальцем полбо. У тебя, смотрю, совсем башню сорвало. То не трогай, то сам в руки суёшь. Может, попроси у Юны выходной? Не могу. Почему? Потому что сначала я должен кое-что проверить. Интересно что? Вместо ответа я размахнулся и ударил Цель ударил Жан в челюсть. И он уже начал поднимать руки, чтобы закрыться. Возможно, даже успел бы это сделать. Недаром считался в Цяне одним из лучших борцов. И сейчас немало времени уделял тренировкам. Но мой удар Жана не достиг. Вместо него в челюсть прилетело мне. Жан, кстати, наверняка и на ногах бы устоял. А я вот полетел кувырком на землю. Ого. Подумал, садясь. А удар-то у меня, оказывается, неплохо поставлен. Слава твоим тренерским талантам, Вэйш. Эй! Джан подскочил ко мне. Это что за хрень была? Ты в порядке? Да, в полном. Я протянул к нему руку. Дай-ка мулет. Что? А! -а, -а, -а Джан сообразил, о чём я говорю, прожал кулак и обалдел, уставился на него. Изумлённо проговорил. Но он же тут был? Чем хочешь поглянусь? Это в срань секунду назад было у меня в руке. Я удовлетворённо хлопнул его по плечу. Не надо клясца. Я тебе верю. Уже поздно. Идём по домам. Объяснить ничего не хочешь? Боркнул Джан. Я подумал. Нет. Сейчас точно не хочу. Возможно, позже. Джан беспомощно выругался. Я встал и протянул ему руку. Все, Джан. Спокойной ночи. До завтра. К себе в квартиру я вернулся в прекрасном настроении. Созданный мною защитный амулет, вобравший в себя зеркало зла, работал. Значит, без защиты Нио не останется. Я понятия не имел, от кого ее нужно защищать. Я был бы счастлив думать, что Нио ничто не угрожает. И видимых угроз вокруг действительно не существовало, по крайней мере пока. Но я слишком хорошо понимал, какую опасную игру затеял, и знал, что рано или поздно защита Нью понадобится. Как не смешно, но лучший способ защиты, который я мог бы посоветовать Нью, это бросить меня. Она свободный человек, пусть уйдет из этой квартиры, вернется, к примеру, в дом своей матери. Пойдёт учиться, устроится на работу, найдёт себе жениха, чем там ещё положено заниматься порядочным девушкам её возраста. Пусть забудет меня и всё, что со мной связано, и чем крепче забудет, тем лучше для неё же. Однажды я даже попытался завести с ней такой разговор, намекнул, что для неё было бы лучше уйти, что я не тот человек, с которым стоит связывать свою судьбу. Нео побледнела, И ухватилась за край стола. Мы сидели на кухне. Я сCaCl бросился к ней, показалось, что она сейчас упадёт. Ты проконяешь меня, странно севшим не своим голосом проговорила Нео. Ты в ярость любил. Глядящие мне в самую душу широко распахнутые глаза были сухими. Неувидимая испытала такой ужас, что на слёзы её уже не хватило. И что я должен был на это ответить? Нет, не разлюбил, потому что никогда не любил. Мне было просто очень жаль тебя. Ты удивительный, светлый, очень хороший человек, и я бы скорее сдох, чем позволил тебе дальше гнить в Чюане, а потом на заловонной фабрике, где красят ткани. Я не мог так сказать. Эти слова убили бы Ниу вернее, чем нож под ребро или пуля в голову. Она, эта маленькая чистая девочка, любила меня со всей широтой своей огромной души, и я, оказывается, всегда это понимал, просто не хотел себе сознаваться. Она любила меня так, что этой любви за глаза хватало нам обоим. Она любила, а любовь, говорят, слепа. Я позволял Нию находиться рядом с собой, готовить для меня еду, ухаживать за мной. А ничего больше в этой простой наивной девочке было и не нужно. Она искренне верила в то, что это и есть любовь. Не прогоняй меня, Лей, из последних сил выговорила Нио. Не прогоняй, пожалуйста. И вцепилась мне в плечо двумя руками. У меня не хватило сил на то, чтобы настаивать на своём. Никакие аргументы Нио не услышала бы. Все их восприняла бы как доказательство того, что она мне попросту надоела. Я обнял ее, прижал к себе, долго гладил по волосам, бормотал что-то успокаивающее. Подействовала. Нью не умела долго гревать, обижаться, кажется, не умела вовсе. Тот вечер закончился в постели, а потом, когда Нью выпрыгнула из моих объятий, чтобы принять таблетку, Я вдруг подумал о том, что понятия не имею, где она будет их добывать, если расстанется со мной. Неу больше не заключённая от Цюаня, она не работает за ито, она не поёт, не проститутка. Клан снабжает её таблетками потому, что об этом прошу я. И не факт, что продолжит это делать, если мы расстанемся. Именно тогда я задумался об эксперименте. А сейчас лёжа рядом с Ниу, которая выпила вечернюю таблетку и уснула, прижавшись ко мне. Я задумчиво смотрел на неё и думал о том, что уже больше недели не упьёт ни настоящие таблетки. Я подменил их на какие-то дурацкие витамины для укрепления ногтей, которые купил в ближайшей аптеке. Сделав это в первый раз, жутко переживал, спал в полглаза, готовый проснуться от малейшего писка или жалобы на недомогание. Но Ню проснулась, как всегда, бодрой, и веселой. Отсутствие утренней таблетки ей также не нанесло никакого урона. Хотя прекрасно помнил Ню в Цюане, когда она пыталась копить таблетки. Помнил ее мертвецкую бледность, круги под глазами, а сейчас, как будто так и надо. Я думал, что Реншус умеет внести какую-то ясность, но он лишь подтвердил то, о чем я и так давно догадывался. Никакого секретного антидота у клана нет. Избавиться от зависимости нельзя. Я смотрел на спящий Нио и ничего не понимал.